Глава 26. На следующий день, когда я вышел к завтраку, Боря спросил, ⁇ Вы знаете, что такое митупроданолол? ⁇ Примечание. Препарата с подобным названием не существует. Есть другое лекарство с тем же действием, о котором рассказывается в романе. Из этических соображений автор не указывает настоящее название лекарства. Конец примечания. «Нет, я не силен в фармакологии», — признался я. «А зачем вам это лекарство?» «В анализе содержимого желудков всех погибших членов семьи Димкиных обнаружены следы этого препарата. Куриное мясо, картошка и другие овощи», — ответил Борис и взял телефон. «Алло, Татьяна, доброе утро. Можете спросить у Насти, Что все ели вечером того дня, когда девочка к вам убежала? Вероятно, наша клиентка тоже поставила трубку на громкую связь, потому что я услышал голос Насти. «Курицу. Мама варила густой суп. Мы его редко ели, только по праздникам. Курятина дорогая, у нас есть несушки, но они невкусные. Бройлеров мама не держит, с ними хлопот много. А в магазине они очень дорого стоят». Я курочку люблю, но папа меня без ужина оставил. — Что вы отмечали? — спросила Татьяна. — Новый год прошел, старый Новый год тоже отгуляли. — Так день рождения был у Глеба, ма, — объяснила девочка. — протянула Димкина, — точно. Я же в последний свой визит Оле денег оставила. Попросила мальчику от меня подарок купить. Он сам курицу принес уточнила Настя. «Сказал, за работу ему дали. А я думаю, он украл». «Можете подождать минуту», — попросил Боря, стал бегать пальцами по клавишам и сообщил. «Миту проданолол препарат, который применялся для снятия тревожного состояния у птицы. Стоил дешево, но большой популярностью не пользовался, потому что требовал тщательного соблюдения дозировки». Это жидкость без цвета, запаха и вкуса. Если дать курице больше, чем положено, то она заснет, и ей конец. После того, как на жителей городка Пасухина напал литаргический сон, 27 человек не могли проснуться несколько суток. В конце концов, люди пришли в себя, но не все. Шесть человек скончались. Провели расследование, в процессе которого выяснилось, что в Пасухине было единственное предприятие, на котором работало все население – птицефабрика. Один из рабочих поленился точно отметить митупродонол, налил на глазок, сильно превысил дозу, и энное количество птицы заснуло вечным сном. Директор, которому доложили о произошедшем, решил не придавать этот случай огласке. Просто выгнал неаккуратного сотрудника и велел ему помалкивать. Погибших кур следовало утилизировать. Этим занималась Анна Ефимова. Производство небольшое, но порядка в нем не было. Птица погибала ежедневно от авитаминоза, ошибок в кормлении, содержании. Если в цехе вспыхивала эпидемия, Ефимова действовала четко по инструкции, а вот когда ей отдавали бедолаг, которых затоптали, заклевали подруги, тогда Аня отбирала тушки посимпатичнее и бесплатно отдавала их друзьям-приятелям. Ефимова не имела никакой корысти, были голодные девяностые годы, магазины радовали глаз пустыми полками. Куриный суп неожиданно стал редким лакомством. Сотрудники фабрики не имели права покупать курятину, вся она отправлялась в Москву. Несмотря на строгий запрет директора, парень, который во много раз превысил дозу лекарства, рассказал о причине своего увольнения жене, а та разболтала подружке. И через пару часов весь городок был в курсе произошедшего. Народ, естественно, встал на сторону парня, но ошибся он, и что? Можно подумать, что куры на фабрике никогда до этого случая не дохли, да пачками умирали. У молодого мужчины семья, ее кормить надо. Директор ГАД выкинул сотрудника на улицу, и где отцу малышей теперь работу найти? Анна негодовала вместе со всеми, она решила помочь бедолаге, а заодно и тем, с кем была в хороших отношениях. Ефимова раздала людям кур, которые заснули, а потом скончались. Из квартир и изб аппетитно запахло наваристым бульоном. Что произошло потом, уже известно. На допросе в милиции Анна искренне удивилась. «Да что плохого я сделала? Куры не заразные? Подумаешь, лекарства им чуть больше налили, а нож не ядовитое». Объяснение, что медикамента было очень много, и после варки он оказался в супе, что это лекарство принадлежит к препаратам, которые при нагревании не теряют своих свойств, а действуют сильнее, никак не повлияли на Ефимову. Она твердила «Не больна птица была. Странно, что миту продонолол разрешили использовать», — удивился я. «В советское время еще и не такое случалось», — хмыкнул Батлер. «На поля Средней Азии, где рос хлопок, тоннами высыпали ДДТ, избавлялись от вредителей, которые сжирали растения. А те, кто работал там, и не думали». Школьники и взрослые получали мощную дозу отравы. И только спустя годы, когда в этом регионе случился взрывной рост онкозаболеваний, в республиках забеспокоились. В конце концов выявилась связь между ДДТ и раком. Ядохимикат запретили. Сейчас его нельзя применять ни в России, ни в странах ЕС. Скандал на птицефабрике скрыть не удалось, о нем прознали люди по всей области. И некоторое время городок Пасухино грелся в лучах славы досужих разговоров. Потом о нем снова забыли. Миту продонолол сняли с производства. «Что-то мне пока все непонятно», — жалобно сказал Татьяна. «Если лекарства давно не выпускают, то как оно оказалось в еде Якова и его семьи? «И почему Настя жива-здорова?» «Так говорила же я, что папа велел не давать мне курочку», — объяснила школьница. «Наказал за то, что я спорить начала. Он приказал мне дрова принести, а я сказала, пусть мальчишки сходят, тяжелые очень поленья». Отец всегда отбирал вкусное, если кто-то провинился, но приказывал сидеть за столом и смотреть, как другие лакомятся. Мне больше всех от папы пинков доставалось. «Вы постоянно не слушались отца?» — осведомился Борис. «Так я девочка», — вздохнула Настя. «Когда один из братьев родился, мне три года было. Но у меня сразу появилась обязанность. Если мама уходила за водой, мне приказывали сидеть у кровати, где спал младенец. Если он орать начинал, надо было соску ему дать». Кроватка, кстати, была моя. Ее батюшка Федор, мой родной дядя, смастерил. Но едва мама домой из больницы с Глебом приехала, меня из кроватки выкинули. Ее отдали брату. А я спала на полу, на старом одеяле. «Неужели для малышки не нашлось кровати?» — Возмутился Борис. «Она была. Но я ночью писалась», — пояснила Настя. «Никак горшку не приучалась». Одеяло постирать легче, чем матрас. «Логично», — протянул Борис. «Но все равно то, что с вами делали, отвратительно». «Ну и стала я брату нянькой», — вещала дальше Настя. «Он подрос, я в школу пошла, а за все шалости малыша папа вламывал мне, мол, не проследила я за Глебом. Не гулять пойти, не уроки нормально сделать. Ну а потом...» Когда отец приказал мне идти зимой на реку белье в проруби полоскать, я отказалась. Честно ему объяснила, что хочу получить аттестат с отличными отметками и поступить в ВУЗ. А как я могу хорошо учиться, когда надо постоянно по дому работать? Настя замолчала. — Яков тогда дочь выдрал ремнем, — продолжила вместо крестной дочери Татьяна. — Велел Ольге не кормить девочку. Хорошо, что дело под Новый год было. Я приехала в конце декабря в Грунск с подарками для всех. А Насти нет. Я спросила, где ребенок. Ольга, как всегда, молчала. Яков глазом не моргнул, заявил, к подруге ушла, там заночует. И тут стук из-под пола раздался. Я мигом поняла. Дело странное. Разрешения спрашивать не стала, сама крышку подняла. А в погребе Настенька. В одном платьишке. Трясется от холода, худая, грязная, в синяках. У меня все тормоза отказали. Я закричала: вы с ума сошли! Да я сейчас милицию вызову. Ой, вспоминать неохота! Как я орала, обещала лишить их своей помощи. Родители убийцами обозвала. После моего того скандала Яков перестал бить дочь и бросать ее в подпол но всегда находил повод для того, чтобы лишить Настюшу еды. «Это помогло ей остаться в живых», — подвел черту Боря. Семья съела мясо и бульон, в котором содержалось лекарство, погрузившее всех в крепкий сон. Мне все время не давала покоя мысль, почему никто из семьи не проснулся, когда чужой человек ходил по избе. «Интересно, «Где Глеб раздобыл курицу?» — задал я очередной вопрос, когда повесил трубку. «Понятно, что паренек ее не купил», — высказал свое мнение Батлер. «Иван Павлович, может, вам опять съездить в Грунск? Побеседовать с местным полицейским? Он там один. Вавилов Виктор Иванович». «Хорошая идея», — одобрил я. «Населенный пункт небольшой». Наверное, участковый все про всех знает, может рассказать, кому досадил Яков. Вдруг Димкин нажил себе смертного врага по соседству. Ну, не поделил что-то с кем-то.